Впрочем, потребность в этом животворном газе у броненосцев поразительно низкая. При самых интенсивных усилиях роя и в весьма ускоренном темпе землю броненосец способен на 6 минут задержать дыхание, чтобы фонтанирующая из-под когтей пыль и земля не набились в горло и легке. Бронхи и трахеи у броненосцев весьма вместительны, и служат дополнительным резервуаром для кислорода. Это достойное удивление терпимость кислородному голоданию помогает броненосцам не только в конкуренции с кротами, но и когда приходится переплывать широкие реки. Все броненосцы отлично плавают, кроме, возможно, голохвостых и трехпоясных. Это умение помогло некоторым из них – расселиться далеко за пределы первоначального обитания. Когда тату, девятипоясные броненосы, появились в Мексике, никто не помнит, но в 1870 году они уже перешли северную границу страны и изрыли берега Рио-Гранде в Техасе. Через полвека добрались до Луизианы и перепахали там своими норами все поля земляными орехами. Сейчас девятипоясные броненосцы живут и в других штатах на юге США. Путешествуют они обычно по ночам, соблюдая правила «тише едешь, дальше будешь». Неширокие ручьи переходят под водой по дну, задержав дыхание. Большие потоки переплывают, набрав в легкие побольше воздуха. Надувшись, Броненосец скатывается в воду и шлепает лапами по воде, пока не переберется на другой берег. Мягкие броненосцы. Итак, тату. Девятипоясные броненосцы. Рождаются они, как ни странно, всегда однополыми близнецами, а число близнецов кратно четырем, обычно 4, четыре. Редко восемь, но иногда и 12. Происходит это потому, что оплодотворенное обычно в июле яйцо дробится. клетки расходятся и образуют несколько эмбрионов с идентичной наследственностью. После трех с половиной месяцев покоя, законсервированные на время зародыши, растут еще четыре месяца. Поэтому близнецы Тату появляются на свет в феврале-марте, Сосуд мать два месяца, у нее пара сосков на груди, как у других броненосцев, и еще пара в паху. Еще через полгода юные Тату вполне созрели для продолжения рода. Селятся девятипоясные броненосцы в лесистых местах, у болотистых берегов рек и ручьев, норы длиной метров до семи, Роют у подножия деревьев и кустов. В глубине нетесная спальня. На ее полу постель из листьев и травы. Броненосцы ее часто меняют, особенно в дождливую погоду. Свежие листья сгребают, пятясь задом, и задним щитом брони заталкивают в нору. В жаркие дни вылезают из нее лишь по ночам, но в прохладной выходит погреться и днем. Расставшись с нарой Тату тут же переходит к делу. То быстрым шагом, то рысцой, ворча и сопя, все вынюхивает, тут и там копает, сует нос в каждой гнилой беде. В каждую ямку и кучу листьев ищет червей насекомых лягушек, а попадется небольшая змея и ее съест. Нюх у Тату превосходный, червячует в 20 сантиметрах под землей. Не только в Северной Америке живут девятипоясные Армадилла, но и в Центральной и Южной, кроме Крайнего Юга-Континента, высоких гор на западе. Девятипоясными назвали тату за девять поперечных узких колец брони, которые разделяют два больших основных щита грудной и крестцовой. У более крупного броненосца Каплера из Гвианы Восточного Эквадора поясных колец 7-8, а у семипоясного Бразилия-Северная Аргентина 6. Восемь, но обычно семь. У Лохматова, Тату, горы Эквадора и Перу, панцирь которого густо порос буро-серой щетины, так что и брони за ней не видно, 11 поясных колец. Всего же мягких броненосцев род Дазипус. Шесть видов. панцирь у них тонкие, легкие, изгибаются без труда. Два самца, встретившись, иногда затевают драку, но даже острыми когтями броню не пробьешь. Поэтому бойцы стараются перевернуть друг друга на бок, поддевая мордами края панциря. Как только кому-нибудь это удастся, он сейчас же ложится на бок рядом с поверженным и быстро царапает когтями его незащищенное брюхо, стараясь выпотрошить неприятеля. ОПАРА И ТАТУ ГИГАНТЫ Трехпоясной броненосец, он же опара и болита, ростом меньше тату, Ушки у него короткие, поясных колец 2, четыре но обычно три. Панцирь тяжелый и толстый, по бокам с кожей не срастается, а свисает вниз, защищая брюхо и ноги, подобно латным доспехам рыцарских боевых коней. А пара, свернувшись шаром, прячет ноги и голову между телом и краями брони. Тогда лобный щит затыкает единственное отверстие, которое ведет внутрь шара. Трехпоясных броненосцев два вида. Лаплатский, Боливия, Юго-Запад Бразилии, Парагвай, Северная Аргентина и бразильский, обитающий севернее и восточнее дагвианы. Называют их и копытными броненосцами, так как средние три пальца на задних ногах у них срослись и получился большой общий коготь, похожий на копыта. В Бразилии, Гвиане и на севере Аргентины, особенно в местах, поросших негустым лесом и кустами, многие твердые, как камень, термитники взломаны, подкопаны. Дыры такие, что в иные, и человек свободно пролезет. Из стволы деревьев разодраны чудовищными когтями. Изрыты бывает и земля, в которой толстые корни порваны, как непрочные прутья. Самого деятеля, рвущего когтями постройки белых муравьев, увидеть за работой или на прогулке трудно. Он осторожен и днем своего подземелья не покидает, а кто увидит, будет поражен и ростом, и мощью когтей, и незаурядной подвижностью громоздкого зверя. Это тату-гиганты или тату-уку. Гигантский броненосец крушит термитники и древесину стволов. На слоновьих ногах, опираясь на когти передних лап и на все ступни задних, или прыгая лишь на паре задних ног и волоча за собой толстый окостеневший сверху хвост, в бурой броне с белой оторочкой по краям рыщет он по ночам в густых лесах и там, где деревьев и кустов совсем немного. Росту в нем, точнее длины от носа до конца хвоста, метра полтора, но бывает и больше, а вес все 60 килограммов. Пробив в термитнике дыру, Армадилла-великан сует в нее узкую морду и выбрасывает изо рта длинный липкий язык. В общем, метод добычи насекомых такой же, как и у панголина. Ест татуи гиганты и червей, пауков, змей и падаль. Он трехкратный чемпион среди своего племени. Первый тяжеловес. Среди сухопутных зверей рекордсмен по числу зубов, минимум 65, в среднем 78, максимум до 100. И по величине когтей длина самого большого когтя на третьем пальце передней лапы — 203 миллиметра. Там, где тату-гиганты встречаются с человеком, последний уничтожает первого. И не потому, что мясо у броненосцев вкусное, напротив, его не едят, но костяная трубка, снятая С хвоста тату-уку годится в хозяйстве как рупор.